Хайдер али усманов Тернистый путь. Шаг вперед. Игра на выживание. Внимательно осматриваясь на территории, куда я попал, мне удалось обнаружить еще и тот факт, что действительно происходит что-то странное. Дело в том, что я заранее понимал то, что когда убиваю какого-нибудь монстра из очередного некротического патруля, то паутина из темных нитей, которая находится буквально везде на этой местности, как бы и нарушается, что мне четко давало понять главное. Именно так я мог двигаться в тех местах, где нет этой паутины. А когда она разрушалась или медленно расползалась, как рваная гнилая тряпка, у меня была возможность по той территории перемещаться, не раздражая того, кто сидит в центре этого сектора, так как именно так он банально не мог ни видеть, ни ощущать моего присутствия поблизости». Однако здесь, после того, как все эти твари внезапно исчезли и перестали патрулировать территорию, паутина продолжала существовать, то есть все эти твари были где-то поблизости, а эта территория находилась под постоянным и даже усиленным надзором монстра, засевшего в центре. Вполне возможно, что вы удивитесь. Но я это четко понял. Дело в том, что некоторые нити, идущие из центра, являющиеся своеобразным узловым сосредоточением магии тьмы и смерти, стали толще. Из-за чего это могло произойти? А именно из-за того, что этот монстр действовал именно так, как мог бы действовать, используя подотчетные ему возможности. То есть, если он не может контролировать эту территорию за счет присутствия патрулей некротических тварей, то ему приходится сделать так, чтобы контроль был, а некротических тварей не было. Для этого ему пришлось накачать паутину, которая контролировала все вокруг, как можно больше энергии, и сделав ее более разветвленной. Я сам едва не попался, заметив своеобразную прореху в этой паутине, и уже было хотел войти туда, чтобы осмотреться на местности. Однако, постаравшись все-таки как следует рассмотреть уже поблизи ту самую прореху, я все же заметил, что она буквально полностью пронизана тончайшими волосками этой самой паутины. Да, особого вреда мне она бы не нанесла, но факт того, что я туда бы сунулся, нарушив эти самые волоски паутины, выдал бы меня. Как результат, хозяин паутины узнал бы о том, что я пытаюсь приблизиться к нему. Размышляя над тем, что же мне делать в этой ситуации, Я продолжал кружить вокруг этой территории, старательно разыскивая хоть какую-то возможность обойти эту самую паутину. Надо сказать, что этот архиелищ оказался весьма изобретательным существом. Заметив тот факт, что я в одну ловушку не пошел, он со временем создал еще парочку таких же. С виду все выглядело так, как будто его паутина действительно начала разрушаться — Но я уже знал о том, что именно мне нужно искать. И видел эти тончайшие волоски, которые данная тварь начала располагать не просто сплошной паутиной, а на уровне травы. Словно заранее знаю что туда должен зайти какой-нибудь разумный, который как бы не хотел извернуться, но все равно зацепит эти волоски, расположившиеся мельчайшей сетью, над травой параллельно земле. Уже только поэтому можно было понять, что эта тварь начала экспериментировать. А это очень плохо. Знаете почему? Да просто потому, что теперь я банально не знаю того, чего от нее можно ожидать в дальнейшем. Если раньше она действовала достаточно предсказуемо, видимо, из-за того, что работали какие-то заложенные в него самого инстинкты, то теперь она начала фантазировать... Судя по всему, у этого монстра проснулась его память, и это было как раз не в мою пользу. «Вы, возможно, тут же припомните мне этого самого костяного медведя, с которым я столкнулся». «Ну да, это был такой монстр, что даже эльфы, которые когда-либо сталкивались с тварями из бестиария и нежити, его просто не узнали». «Но при всем этом давайте подумаем вот о чем». Очень часто некроманты используют попадающий к ним в руки материал с оглядкой на его эффективность. Например, э -э возьмет того же скелетона воина, так сказать, начальную ступень в развитии скелетона рыцаря. Что это за монстры такие? По сути, это останки какого-то воина поднятые магом-некромантом. Его плоть в результате магического преобразования усыхает или магически уничтожается – уплотняя кость этого своеобразного существа и придавая ему свою живучесть. Как бы вы ни смеялись, но скелетон войн в обычной драке со среднестатистическим человеком выйдет победителем. С ним справится только хорошо тренированный боец. Может быть, какой-нибудь опытный стражник. Но кто-нибудь достаточно молодой и не слишком опытный банально погиб бы при таком столкновении. Добавьте сюда еще и тот факт, что данный монстр при подобном столкновении убивает свою жертву и получает часть жизненной силы от нее. А потом, когда доставляет свою очередную добычу хозяину, кому-то вроде леща или архи он также получает добавку сил. И в один прекрасный момент набирает достаточно магических сил, чтобы переродиться и стать скелетоном-рыцарем. Каждая такая тварь более опасна, чем десяток скелетонов-воинов. Она вполне себе обучаема, закована в тяжелые доспехи, которые обычно изменяются магическим путем, имеет оружие обычное или даже магическое, более проворное и быстро, чем обычный скелетон-воин. Вам мало доказательств того, что вы можете легко и просто наткнуться на довольно серьезного противника? Возьмите хотя бы попытку преобразования нескольких скелетонов-воинов в одного скелетона-рыцаря. Как результат, получится довольно опасная тварь. Эта тварь будет довольно сильна, по той причине, что вберет в себя и силу, и возможности всех магически переработанных для его создания существ. Но это все стандартная тварь из бестиария нежити. Вы вспомнили про медведя? «Хорошо». Медведь попал в руки мага мертвым, и, видимо, маг все же оценил его общие габариты. Возможно, попутно он оценил его силу. Я видел этого живого Мишку в деле и скажу сразу, это достаточно опасное существо. Так вот, Лич решил сначала переродить это существо. По какой причине, я не знаю. Но при перерождении, возможно, сначала получилось что-то вроде костяной гончей, только гораздо большего размера. Как результат, Лич понял, что из этой твари может получиться достаточно эффективная боевая единица, которая может справиться с десятком или даже двумя десятками скелетонов-воинов. Поэтому он решил потратить на этого монстра немного больше сил и ресурсов, которые у него были. Все закономерно. Ну, вы сами подумайте, что вы будете делать, Построите два десятка истребителей времен Второй мировой войны. Или же построите что-нибудь в 80-х годах 20 -го века, но только одно. Естественно, что вы постараетесь сделать что-то более современное и эффективное. И тут произошло точно так же. Сейчас же, после того, как я выбил нескольких стандартных бойцов этого существа, которые были вполне себе обычными скелетонными воинами и костяными гончами, Архиелищ оттянул своих монстров и постарался уплотнить паутину, контролирующую его территории. Это все напрямую говорило мне о том, что он готовит какую-то серьезную гадость. а прорехи в своей защите он делал специально, заманивая меня. Может быть, он на уровне инстинктов понял, что я чувствую существование его паутины. И поэтому сделал своеобразные проходы, которые, как проходы в лабиринте, должны были довести меня до его логова. А что меня там ждет? Понимаете? Если бы я вот так шаг за шагом выбивал одного монстра за другим и видел то, что паутина действительно разрушается от моих действий, а это несложно было заметить, так как начиналось ее разрушение практически сразу после гибели очередного некротического монстра, то тогда я бы приблизился к его логову постепенно. Ведь я наносил удары с разных сторон, ни в одном месте». А тут появляется своеобразная прореха, как целое ущелье, ведущее в самый центр паутины. Причем, видимо, этот архиадич даже сам не контролировал того, что делает. Он создал эту прореху в паутине, но на уровне своих инстинктов не смог ее оставить бесконтрольной. И поэтому там и была та самая тончайшая паутинка, идущая по нижнему краю прорехи вдоль травы, Это объяснимо. Вот только я бы ее, может, и не заметил бы, если бы не накачанная силой и достаточно толстые управляющие нити паутины, идущие по краю такого пролома. Когда паутина расползается, то это в первую очередь происходит из-за недостатка магической энергии. Той самой энергии, которую она получает как от самого хозяина паутины, так и от некротического существа, которое она же контролирует. И когда происходил обрыв этой своеобразной управляющей нити, часть паутины просто оставалась без энергетической подпитки. Как бы это объяснить попроще? Вы когда-нибудь видели, что происходит с туалетной бумагой в воде? Вот и тут было то же самое. А все эти прорехи, которые искусственно делал архиелич, старательно изображая разрушение паутины, были другими. «Вы видели то, как появляются дырки от карандаша в плотном листе бумаги?» «Вернее, если сравнить эту паутину с бумагой, и то, что было раньше, и что появилось теперь, с учетом этих дополнительных нитей, накачанных магической силой тьмы, это был какой-то картон». «Так что уже только поэтому я чувствовал здесь подвох». «К тому же сама эта паутина, когда нарушалась, то не создавала таких чуть ли не правильных коридоров». А при настоящем разрушении она просто разлагалась. Но, видимо, этот архи-лич никогда не думал о таких случайностей. Именно поэтому и не мог изобразить разрушение своей паутины. А я бы, может быть, и смог бы это сделать. Просто, когда я пытался оценить происходящее, то уже на уровне инстинктов размышлял над тем, что можно было бы сделать. Ну, вдруг бы и я столкнулся бы с таким же индивидуумом, который видит магию. или хотя бы достаточно сильно ее ощущает. То есть мне надо изобразить для него своеобразную разрушающуюся охранную сеть, которая не представляет для него опасности. И сделать это, по-моему, не так уж и сложно, но при этом и не очень легко. Для начала на той самой территории, которую надо контролировать, необходимо сделать контрольные точки. Они должны быть разбросаны хаотично. Для чего? А именно для того, чтобы создать подобие разрушенной сторожевой паутины. Потом именно к этим контрольным точкам, в которых можно установить какие-нибудь маленькие артефакты силы, но при этом так, чтобы они не привлекали к себе слишком много внимания, протянуть именно к ним основные линии магической силы, например, той же магии природы. Идущая через ту же траву такая линия не особо привлечет внимания. Его же паутина была соткана из тьмы и смерти, поэтому я ее и замечал. Она напоминала чем-то серебристый волос на зеленом фоне. Если присматриваться, то его можно увидеть. Так вот. Подводим к этим самым точкам, которые мы разбросали хаотично, свои линии энергии. Оттуда уже поднимается по нескольким проведенным вверх волосяным линиям энергия к самой паутине. И такие зонтики или грибочки... Накрывает своими распушенными в разные стороны тончайшими нитями все пространство. Где-то больше, где-то меньше. И как результат тот любопытный разумный, кто видит магию, или хотя бы ее ощущает, увидит очевидные следы магических энергий, которые достаточно слабы и очень сильно похожи на разрушающуюся сторожевую паутину. А вот то, что между этими очагами будут натянуты основные тончайшие волосяные линии связи, в задачу которых ходит при разрыве только подать сигнал про разрушение, он уже не увидит. И в результате этого сам вляпается в такую защиту. Все это придумывал я буквально на ходу, пока разглядывал то, что происходит. Мой противник, видимо, не задумывался о таких мелочах. Ну, начнем с того, что эту защиту просто по щелчку пальцев не сделаешь. Надо очень постараться. С учетом того, что он не оперирует магией природы, для него это еще сложнее. Ведь его сила противостоит силе природы. И как результат он банально вынужден буквально насиловать себя, чтобы сделать что-то подобное. А в его положении инстинкты – это путь к выживанию. так что они ему просто не дадут даже попытаться оперировать такой магией. Однако все мои размышления пока что не давали никакого результата. Я просто не мог подобраться к противнику. Да, он на какое-то время затаился, но догадывался о том, что этот монстр может начать делать какие-то эксперименты. Я понимал, что эти самые экспериментальные особи могут быть очень опасными для меня самого. Ведь я банально не знаю того, чего от них стоит ждать. Ведь от того же скелетона-война или скелетона-рыцаря я хотя бы знаю, что ждать. А что мне ждать тут? Такие твари просто кидаются на перевес с мечом в ближний бой. Да, они опасны в ближнем бою, но при этом ты хотя бы знаешь, что они будут делать. Конечно, возможно, этот архиелищ решил собрать силы в единый кулак, чтобы встретить меня в одном серьезном сражении. Может быть. Но я предпочитал перестраховаться. Лучше уж быть уверенным в том, что противник сильнее, и порадоваться тому, что ты ошибся, чем банально недооценить его и превратиться в одного из таких же несчастных, который будет бродить тут по кругу и охотиться за живой плотью. На все эти кружения вокруг странной сторожевой паутины, занявшей довольно большой кусок леса, я потратил почти месяц. Но так и не нашел возможности для того, чтобы пройти эту паутину, не разрушая ее. Конечно, наверняка найдется кто-нибудь, кто предложит мне использовать свою силу. Ведь я могу спокойно впитать в себя темную силу, которая насыщала эту паутину. И таким образом я просто лишу противника его возможностей, и даже, возможно, части сил. Если бы все было так просто. Начнем с того, что к ней я просто не могу прикоснуться. Я не знаю того, по каким принципам и законам она действует. Я не знаю того, каким образом мне можно это сделать. Не привлеку ли я на себя сразу слишком много внимания? Добавьте сюда еще и тот факт, что обычно после такого получения энергии Я чувствую себя немного не в своей тарелке и банально могу потерять сознание, как едва не произошло со мной, когда я поглотил душу пленного эльфа. Надо сказать, что тогда мне действительно было тяжело, так как на меня накатила такая волна экстаза, что я на самом деле едва не потерял сознание. Тут же совершенно другая ситуация. Энергия тьмы и смерти не такие уж и приятные на мой вкус, как вы можете подумать. Можно так сказать, что они чем-то отдают своеобразным запахом тухлятины или, возможно, даже дерьма. Как вы думаете, что со мной произойдет, если я попытаюсь поглотить достаточно много такой энергии? Думаю, что мне будет очень сильно не по себе. И смогу ли я в такой ситуации убежать, если Архилищ обнаружит то самое место, откуда кто-то пытался забрать у него достаточно большое количество энергии? Боюсь, что у меня не получится бежать в тот момент, когда меня будет, к примеру, банально тошнить, или, например, у меня будет кружиться голова. Вы попробуйте как-нибудь побегать в таком состоянии. И если я не сдохну от воздействия темной силы, то могу спокойно вляпаться в какой-нибудь ядовитый куст. Мне это надо? Нет. Поэтому я и не спешу с такими решениями. «А что будет, если я попробую загнать твою паутину кого-нибудь, кроме себя самого?» Задумчиво проговорил я, когда у меня закончились все возможные варианты решения этой головоломки. «Почему бы не приманить сюда сейчас какого-нибудь хищника из местных? Или, например, какого-нибудь кабанчика?» Вы, возможно, удивитесь и поинтересуетесь у меня тем фактом, по какой причине я решил именно кабанчика заманивать. А тут все легко объясняется. Дело в том, что такое существо обычно очень вспыльчиво. И когда оно в гневе, то банально ничего перед собой не видит. Не зря кабана-подранка даже на земле охотники опасаются. Из-за раны и боли такой кабан банально перестает бояться и нападает на охотников. Никогда не стоит недооценивать его силу и скорость передвижения. Если я раздразню какого-нибудь достаточно молодого кабанчика, то он может действительно совершенно спокойно забыть о том, что на этой территории ему что-то угрожает. Так что он бросится за мной в погоню, и когда я доведу его до самой этой паутины, где имеется искусственно сделанная прореха, то я спрячусь от него, а он по инерции промчится дальше». А я посмотрю на то, что будет происходить дальше. Если все будет нормально, то и мне можно будет подумать о том, что я буду делать с этой информацией. Если же на него кто-то нападет, то тогда мне стоит понять, что противник действительно задумал каверзу. И я не ошибся, осторожничая с ним». Как следует, продумав этот план, я потратил еще пару дней, старательно высматривая поблизости какого-нибудь молодого кабана, у которого инстинкт кровожадность могут банально перекрыть и практически заблокировать его желание выжить. Для этого необходимо было действительно найти достаточно молодую осыпь. И когда я все-таки нашел этого кабанчика, похожего по своему размеру больше на какого-то гипопотама, хотя на более длинных ногах, то начал его подразнивать, вроде той самой обезьяны. Я сидел на нижних ветвях дерева и банально швырял в него камни. Жестоко, не спорю, но выбора у меня просто не было. Лучше пусть уж погибнет этот кабан, чем я по глупости, и сунуть в ловушку. И когда этот кабан уже в ярости, застивший ему глаза кровавым туманом, старательно носился вокруг дерева, И я, наконец-то, смог начать действовать. Перебежав от одного дерева к другому, я начал швырять него камнями оттуда. Потом снова воспользовался тем, что он проскочил мимо дерева и перебежал дальше. И так я постепенно уводил его от семейства, после чего я бросился бежать, а кабан понесся за мной. В этой ситуации мне надо было поступать с ним, как с обычным бараном. Нужно просто иметь возможность вовремя нырнуть в сторону, Ведь тот же кабан, как и баран, наклоняет голову, чтобы поддеть вас своими бивнями. Не баран. Баран наклоняет голову, чтобы вас рогами долбануть. И в этот момент он практически ничего перед собой не видит. Я начал вести себя, как своеобразный терраадор, ныряя в сторону и пропуская мимо себя этого кабана, двигаясь все дальше и дальше и приближаясь к запретной для живых существ черного леса зоне, И когда, наконец-то, мы приблизились как раз туда, куда надо было мне попытаться сделать прорыв, я снова раздразнил его, а потом пробежался и прямо перед ним аккуратно нырнул за довольно крупное дерево. Разогнавшийся за мной кабан на довольно большой скорости влетел в прореху сторожевой паутины и даже не заметил этого. Он понесся дальше. И пробежал практически метров пятьдесят. Прежде чем до него дошло, что чего-то не хватает, резко развернувшись на месте, он принялся искать меня. И тут произошло именно то, чего я опасался. Сначала на кабана накинулась достаточно большая группа костяных гончих, Видимо, они были самыми быстрыми и мобильными. Причем сразу стоит отметить тот факт, что нападали они на него с разных сторон. И этот факт меня поразил. Обычно костяные гончие действуют стаи, то есть они идут с одного направления и начинают нападать. Тут же они старательно обходили кабана с разных сторон, после чего также с разных сторон на него накинулись более тяжелые некротические твари. Я имею в виду тех же самых скелетонов-рыцарей. А вот скелетонов-воинов тут уже здесь не было. Почему? я уже подумывал над тем, что мне тоже можно было бы слегка вмешаться в эту драку. Ведь кабан яростно визжас вцепился с этими противниками и разбрасывал их в разные стороны. Хотя при этом они его тоже неплохо так потрепали. Именно в этот момент я увидел то, чего стоило бы опасаться. Если бы я не ожидал ничего подобного, то, возможно, бы даже и не понял того, что это такое». Внезапно для себя в магическом плане я заметил приближающийся довольно мощный источник магии, смерти и тьмы. Причем он был не один, их было минимум три, и они тоже же... Они шли своеобразным полукругом, то есть они действовали как своеобразные законщики. И тут на кабана, которого оказалось эти монстры просто сдерживали, выскочило нечто... Эта тварь была похожа на весьма своеобразного костяного паука. Только вот у него вместо ног были руки. Целая дюжина длинных костяных рук, которые имели достаточно большие и острые когти, отдающие металлическим цветом. Минимум шесть человеческих голов в центре тела были как бы объединены в своеобразный общий орган, который, возможно, выполнял для него роль своеобразных зрительных нервов. Ну, знаете, у пауков же глаз много. Вот это вот, возможно, было то же самое. Причем сразу стоит отметить тот факт, что на подставленного мной кабана напала всего одна такая тварь. А две остальных почему-то остались в стороне. Более того, они передвигались по деревьям. Это дало мне понять, что мой перевес, который я обычно использовал, стараясь нападать на противника с деревьев, В данном случае не сыграет своей роли. Эта тварь, резко выскочив на кабана, достаточно быстро прыгнула к нему. И, несмотря на то, что тот успел развернуться и попытался поддеть ее своими бивнями, это весьма своеобразное паукообразное существо вцепилось прямо ему в голову и по инерции банально ее оторвало, что четко дало мне понять то, насколько сильно это существо. Более того... Этот рывок был настолько сильным, что эта тварь отлетела вместе с головой кабана в сторону чистого леса, то есть ко мне, и практически рухнула под то самое дерево, на котором я сейчас сидел. Но эта территория не контролировалась паутиной, и я мог все же рассчитывать на то, что смогу хоть как-то, но все же подпортить моему потенциальному врагу настроение. Драка с кабаном была слишком жаркая, и, видимо, кое-кто увлекся этим сражением, банально не заметив того, что противник уже просто мертв. И, воспользовавшись этой ситуацией, я тут же метнул под дерево свой посох, целясь именно в эту шишковато-раздутую гибридную голову монстра. Так как это существо, встав на свои 12 своеобразных рук, ну, ногами я не мог это называть, старательно вращала объединенными воедино головами, видимо, пытаясь понять то, что произошло. Сосредоточение магических сил в этом монстре находилось как раз под ними, под объединенными головами, в центре корпуса, куда я именно и метнул свой Нейбо, потому что я рассчитывал на то, что одного удара должно хватить. И в первую очередь сейчас думал о том, что в пылу сражения все эти монстры которые там столпились, смотрят именно на кабана, которого уже убили, а не туда, куда улетела одна из достаточно эффективных боевых единиц по инерции своего движения. И, видимо, я все же оказался прав. Треск и грохот в том месте, где сцепились некротические твари с кабаном, до сих пор стоял такой, что никто не обратил внимания, на достаточно звучный хлопок, раздавшийся под моим деревом, Я же уже инстинктивно скользнул с дерева вниз, закинул в сумку путешественника эту тварь, расколовшуюся от удара моего посоха на три части, и бросился бежать. И все только из-за того, что я понимал главное, парочка таких монстров, как тот, которого мне удалось уничтожить из-подтишка, могут действительно оказаться весьма опасными. Они двигались очень быстро. Даже при моем замедлении времени они двигались достаточно, чтобы я понял всю их истинную скорость. А уж говорить о том, как они могут двигаться, когда начнут работать на износ, я не знаю. Не могу, в принципе не могу, так как нет у меня этих данных для того, чтобы провести хоть какой-то анализ и сделать свои выводы. Радовало меня в этой ситуации только то, что, по крайней мере, я пока что имел возможность их видеть в магическом зрении. Может быть, они умеют скрывать свое присутствие от такого обнаружения? Этого я точно не знаю, и ничего, опять же, сказать не могу. Пока что я видел то, что эти твари могли быть весьма опасны, и это было важнее всего. Как я и думал, преследовать меня никто не стал, так как банально никто так и не понял того, что случилось с одним из их бойцов. Ведь если бы это произошло на подконтрольной архилищу территории, то тогда бы он явно мог увидеть и понять то, что случилось. А так... Я сыграл на опережение. По крайней мере, я так считал до тех пор, пока не заметил тот факт, что сзади появились знакомые сгустки эманаций магии и смерти. Судя по всему, заметив непонятное исчезновение одного из его весьма эффективных бойцов, что я в принципе не мог бы отрицать, этот монстр решил отправить двух других костяных пауков за тем, который так странно себя повел. «Ну, начнем с того, что он вышел из-под контроля паутины, и в дальнейшем, хотя, скорее всего, должен был вернуться, банально исчез. И два монстра, отправленные вслед за ним, просто обнаружили там мои следы. Возможно, вы спросите у меня о том, как это возможно, если я все время заметаю свои следы магии природы, старательно ведя за собой плетение, которое фактически сразу убирало любой вид моего присутствия. Да все просто». Скорее всего, именно след из усиленного фона магии природы данные твари обнаружили. Судя по всему, они заметили полосу магии природы, идущую от того дерева куда-то дальше, в сторону чистого леса. Да, если бы прошло чуть больше времени, то и этого следа бы тоже не было. Растения банально поглотили бы остатки этой силы, но времени прошло очень мало. И след, хоть и слабый, но все же был. «И вот тебе, пожалуйста!» Еще один факт несовершенности моего способа бегства. Эти твари двигались достаточно быстро, словно преследуя меня, но шли параллельно моему следу. То есть прямо на меня выходить никто из них не собирался. Да и маскироваться они никак не пытались. А банально преследовали меня. Возможно, их хозяин просто не понял того, что произошло с его монстром, и поэтому пытался как-то выяснить подробности того факта, По какой причине эта твари банально решила сбежать? Причем сбегала она, оставляя за собой не совсем понятный его бывшему хозяину след. Я говорю про след по той причине, что в магическом зрении появление самих этих существ сопровождалось своеобразными шлейфами магии тлена, смерти и тьмы. Я же оставлял своеобразный след магии природы, скорее всего, где-то на уровне инстинктов. архи уже заподозрил то, что кто-то пытается похитить его создание. Достаточно эффективное создание, надо сразу сказать. Просто ему немножко не повезло оказаться в том положении, когда я был для него неизвестным фактором и атаковал из более подходящего мне положения. Но на данный момент ситуация могла сильно измениться, именно по той причине, что эти две твари передвигались по деревьям, идя параллельно моему следу. То есть они намеревались напасть на меня с двух сторон. А посох-то у меня один. Что я буду делать в этом случае? Тем более, что они могли варьировать свои атаки на разных уровнях. Я же не имел такой возможности. Да, я привык время от времени перемещаться по ветвям деревьев, но у меня на ногах нет хватательных пальцев, как есть у них. У них целых 12 рок. Уже потом, старательно изучая останки данного монстра, я понял, что это существо действовало бы весьма необычно. По сути, этот костяной паук был спаен из шести существ. Нижняя часть тела была расходным материалом, которая сама собой усилило броню этой твари и толщину костей. В каждом таком пауке одна голова была ведущая, и именно эта голова, как я понял, принадлежало монстру, известному под названием «Воин Тьмы». Это было существо, судя по всему, являвшееся своеобразным вариантом модификации того же самого «Рыцаря Смерти». Просто у него больше упор делался не на броню и владение оружием, а на магическую составляющую. Именно этот «Воин Тьмы» и был, так сказать, сердцем этой твари. К каждой голове имелся и свой торс с двумя руками. Все торсы были слеплены в единое целое, и эти руки могли действовать как вместе, под руководством одной ведущей головы, так и под руководством отдельно собственной, то есть такая тварь могла сражаться одновременно с несколькими противниками, могла выполнять сразу несколько разных задач, например, четыре руки помогают пауку перемещаться хоть по деревьям, хоть по земле, четыре или шесть, все это уже не суть важно. Остальные руки в этот момент могут делать все, что угодно. Например, могут стрелять из луков, метать копья, бить мечами. И вот только это я продумал, подобное развитие и модификации таких монстров. У Архилища руки этих существ были вооружены довольно мощными и длинными когтями, а также и защищены довольно серьезными бронированными щитками. По сути, если такая тварь свернется в клубок, сложив руки для защиты своего тела в своеобразные щиты, то передо мной мог бы возникнуть сплошной костяной шар, как я уже сказал, с довольно прочной защитой. Хорошо еще, что они оружие не использовали. Не хватало мне убегать под обстрелом лучников. Немного подумав, я сообразил, что две эти твари пытаются взять меня в своеобразные клещи и понял, что мне нужно лишить их хотя бы одного своеобразного бонуса, позволяющего этим тварям атаковать меня с разных уровней. Мне нужно было выбраться на открытое пространство, поэтому я и направился изо всей силы своих ног именно на ту поляну, где находились руины древнего храма. Хорошо, что я отошел достаточно далеко от их логова, и у меня была возможность уйти от них как можно дальше. Эти же твари шли по моему следу, и, судя по всему, время от времени они его все же банально теряли, так как двигались они примерно с той же скоростью, как и я сам. Но при этом я прекрасно помнил о том, как они двигались, когда кабан прорвался внутрь так называемой прорехи их защиты. То есть эти существа в нужный момент могли двигаться гораздо быстрее. И уже только поэтому можно было понять, что в данном случае мне надо быть гораздо аккуратнее. Ведь если они все-таки уловят направление движения и поймут, что я двигаюсь по прямой линии, то разовьют скорость куда большую, чем это могу сделать я. Но, видимо, в этот раз архиелиф держал этих существ полностью под своим контролем, что мешало им проявить некоторую самостоятельность. А мне дало возможность оторваться от них и добежать до нужного мне места раньше, чем эти существа меня настигли. Добравшись до нужной мне поляны, я постарался отдалиться от края леса на достаточную дистанцию, чтобы не дать возможность этим существам броситься на меня с двух разных сторон единым длинным прыжком. Ведь я прекрасно понимал, что в данном случае они могут прыгать на очень большую дистанцию. И для меня это может стать очень серьезной ошибкой. Судя по всему, когда эти твари добрались до поляны, то даже и сам Архиелищ знал эту территорию, потому что они не стали приближаться к поляне, А за деревьями, начали двигаться по кругу, словно осматривая ее. Я же внимательно и настороженно, находясь на открытом месте, продолжал наблюдать за этими существами, пытаясь понять то, что мне придется сейчас делать дальше. Хотя бы по той простой причине, что мне не хотелось сталкиваться с этими тварями в одновременном столкновении. Одно существо приблизилось к краю поляны и зависло на его ветвях. видимо, пытаясь рассмотреть территорию и попутно проследить за тем, что я сам буду делать. Второе же существо двинулось по кругу и начало осматривать всю ближайшую территорию. Вот только проблемой для него был именно тот факт, что в этом движении оно должно было зайти за ту самую рощу гномик-деревьев, отодвинувшись на самую большую дистанцию. То есть, таким образом, это существо банально не будет видеть того, что происходит после его отдаления со второй особью, не сможет и вовремя прийти ему на помощь. Я понимаю, что архиелищ сейчас наблюдает через этих тварей за мной, но... А может быть, он думает, что все контролирует? Но в данном случае все отнюдь не так. Дело в том, что ему приходится распараллелить свое внимание именно на обеих этих тварей. То есть, управляя одной, он отвлекается от управления вторым существом. И как вариант, в данном случае он просто не сможет вовремя и достаточно быстро отреагировать на то, что может произойти. Я понимаю. Выглядит эта теория весьма притянута за уши, я это и сам понимаю. Но выбора у меня все равно нет. Если эти обе твари набросятся на меня одновременно, то тогда у меня не будет ни единого шанса хоть как-то исправить положение. «То есть мне необходимо сделать так, чтобы оба этих монстра действовали по отдельности. К тому же не стоит забывать о том, насколько они быстрые и маневренные. В этот раз попытка метать посох в кого-либо из них может банально не пройти. В прошлый раз, когда я атаковал того костяного медведя подобным образом, у меня был шанс, так их цель была достаточно крупная». Несмотря на то, что эти существа сами по себе в диаметре как минимум были около трех метров, дистанция броска могла сыграть не в мою пользу. Именно поэтому мне было бы желательно сделать все так, чтобы данные твари все-таки сделали все так, как мне нужно. Будет ли так на самом деле, я не знаю, но хотелось бы надеяться». Именно поэтому, когда я приближался к этой самой поляне, то спрятал в ветвях одного дерева как можно выше свой посох. Это было несложно, учитывая то, что он меня слушается. Я его просто подбросил, и он завис там, на дереве между ветвями. Эти пауки двигались по среднему уровню. То есть они прошли под посохом, даже не обратив на него никакого внимания. Он был для них просто очередным источником магии природы. В лесу, что было вполне обычным делом для этого места. Для чего мне было делать такую глупость, оставшись без оружия? Да все просто. Именно в тот момент, когда одна из тварей скрылась за рощей гноми и деревьев, я резко призвал к себе посох. Я уже знал о том, что могу управлять им во время полета. И поэтому я повел его как раз через центр магической структуры данного монстра, И в этот раз он летел уже не вращаясь, так как паук мог в любой момент превратиться в тот самый бронированный костяной шар, а именно как игла или копье, пяткой вперед. С гулким хлопком костяной паук раскололся опять же на три части, рухнув перед тем самым деревом, на котором ранее завис. А посох, подлетев ко мне буквально чуть ли не сурчанием довольного кота, лег майор в руку. Как и следовало ожидать, после случившегося с ее товаркой казуса, вторая тварь на мгновение резко замерла на месте, а потом бросилась туда, где произошло такое странное столкновение. Видимо, Архиелич просто не ожидал такого сюрприза со спины. Я же достаточно быстро бросился в ту же сторону, так как понимал, что в сложившейся ситуации, учитывая возможности этих существ к самовосстановлению, Мне нужно не допустить этого. Если эта тварь сумеет восстановиться, а это будет для нее не очень сложно, если ее части просто сложатся вместе, и тогда опять ситуация изменится не в мою пользу. Я не для того рисковал остаться без посоха, чтобы сейчас допустить возможность этим тварям снова объединить свои усилия против меня. Учитывая тот факт, что твари приходилось двигаться по кругу, У меня было немного больше времени, и я успел подбежать первым к останкам расколотого на три части костяного паука и забросить их в свою сумку путешественника, после чего метнулся назад. Я не просто так говорю, метнулся. Я не побежал. Я именно рванулся в сторону, кувырком уходя из-под удара этой твари, которая бросилась на меня, растопырив все свои двенадцать хваталок, которые должны были сгробастать меня и просто растерзать. А надо сказать, что коготки у этой твари были знатные. Эта тварь мало того, что землю вспахала там, где я стоял до этого, так еще и срубила два ближайших дерева. В прямом смысле этого слова. Два дерева медленно, со скрипом наклонившись, довольно громко рухнули, так как когти этой твари просто перебили их стволы больше, чем на 70%. Но об этом я узнал позже. В этот же момент, перекатившись в сторону и уходя из-под удара, я фактически на уровне инстинктов метнул посох назад. В тот момент, когда эта тварь прыгала, она готовилась меня схватить и, по сути, сама подставила свое костяное брюхо, за которым и спрятался источник его энергии. Как ни крути, но эта тварь летать-то не умеет. И для того, чтобы продолжить нападение на меня, Ей нужно было сначала сгруппироваться, а потом снова прыгнуть на меня. Именно в этот момент я ее и подловил. Да, она быстра. Очень быстра, я вам скажу. Даже в ускоренном восприятии она двигалась достаточно быстро. Вот только заранее просчитав место его падения, именно туда и полетел мой посох. И раздался второй хлопок. И эта тварь также перестала меня нервировать, развалившись опять же на три части. Я же в данном случае, быстро подобрав все останки этого существа, тут же направился в обратную сторону. Может быть, кто-то не понимает этого. Но ситуация сейчас заключалась в том, что этот архилич наверняка догадался о том, почему я все время старался уйти на эту территорию. Потому что я чувствовал себя здесь в безопасности. Как факт, он может направить сюда всю свою орду некротических тварей. И что мне тогда делать? если я сумел подловить его паука во время прыжка и воспользоваться тем что они были фактически поодиночке что для меня было большой удачей то что я буду делать в том случае если меня к примеру выскочит штук 20 костяных гончих да не слабее этих пауков многократно слабее но при всем этом не стоит забывать еще и о том, что я рассказывал про тех же муравьев, Поэтому мне было бы предпочтительно постараться избежать подобных проблем. Честно говоря, локализовав базу потенциального противника и имея в своем распоряжении многочисленных юнитов, я выдвинул бы их именно к этой базе, чтобы постараться уничтожить врага единым ударом. А как поступит этот архилич? Не знаю, но опасаюсь, что такое развитие событий тоже вполне возможно». Именно поэтому, двигаясь назад, я время от времени продолжал внимательно всматриваться в пространство перед собой именно магическим оком, разыскивая угрозу. Так что не был сильно удивлен, когда все же увидел достаточно большой отряд этих тварей, идущих единой группой вслед за пауками, так как тебе славно провалили задание своего господина, учитывая то, что эти существа шли по земле... Я запрыгнул на дерево и затаился там, забравшись повыше. Эти существа чуть ли не галопом пронеслись подо мной, старательно вытаптывая кусты и ломая молоденькую поросль черного леса. «Да за такое наказывать надо!» «Видимо, это во мне говорила магия природы». «Природы не любят, когда с ней так обращаются». «Возможно, вы тут же спросите у меня о том, зачем я направился к логову Архилеча?» «Да тут все просто». Главный факт был именно в том, что если это существо сейчас кинуло все свои силы на контроль этой орды монстров, бегущих по мою душу, то сторожевая паутина, которую данное существо старательно контролирует вокруг своего собственного логова, осталась без контроля. Ну, вы сами подумайте, какой идиот после такого столкновения будет пытаться вернуться туда, где может наткнуться еще неизвестно с кем А я вам покажу такого идиота. Это я. И все только из-за того, что сейчас все внимание и силы Архилища были брошены именно на попытку меня поймать. И он сейчас просто не ожидает моего возвращения к своему логову, чем я и воспользуюсь. Конечно, это существо сразу же бросит все свои силы назад. Пускай. Я же буду иметь небольшой задел по времени, чтобы постараться нанести ему максимальный вред. И это для меня тоже важно».